Глава 9. Тот, кто упорствует По возвращении в дом Самаровых к ужину за стол Кречетов сел последним. Если не считать Михаилова, он, как всегда, задерживался. Эмма Леонидовна руководила подачей блюд на всю большую компанию, которая, как и прежде, состояла из членов семьи и гостей. Когда горничные подали горячее, дом правительницы попросила на коптии корвалова. Леся принесла хрустальную рюмку с каплями, и Эмма Леонидовна прокинула ее в рот. «Второй день. Сама не своя. Если хотите, я смотрю вас после ужина», — предложила Ирина Владимировна, но дом правительница сдержанно проронила. «Давайте как-нибудь в другой раз». «Понимаю», — из вежливости согласилась мать Юлия. «На вас подействовала смерть этой женщины». «Разговор не к столу». — оборвала ее Ема Леонидовна. — Будет лучше, если мы поговорим о другом. — Я только предположила. — Хватит, мама! — вмешалась Юлия. — В этом доме ты ни перед кем не должна оправдываться. Заминая неловкость, тема Леонидовна подозвала Василину и строго ей выговорила. — Где я черный хлеб? Почему не принесла? Разговор продолжила Ольга из Воркуты, но тему предложила свою, сугубо дамскую. Вот я удивляюсь, для кого в гуме эти бутики, цены такие, что глаза на лоплезу. Видела сегодня пальто за полтора миллиона. Это ж сколько на него нужно копить? Тому, кто покупает такие вещи, копить не приходится, заметил Греб. Деньги им оставляют на тумбочке. Вот только не надо, всех под одну гребенку, возмутилась Кира. Ты говоришь о содержанках и проститутках, как будто честные женщины не покупают вещи за полтора миллиона. Честными ты называешь жен богатых мужей? Сарказмом в голосе осведомился Глеб. Сидевшие за столом притихли, откровенно избегая смотреть на жену Михаила. Выдержав короткую паузу, Юлия обронила. «Думай, что говоришь». «В самом деле, Глебушка», — сплошила Сема Леонидовна, — «зачем же так грубо?» Однако Кира продолжила опасную тему. «Нет-нет, пусть говорит, ведь он не только Юлию хотел обидеть, а еще и меня». «Не смей обижаться!» Глеб заговорил с особенной нервозной интонацией в голосе, которая обычно предшествует катастрофе. За всю свою жизнь ты не заработала ни рубля. При этом в том же гуме сможешь с легкостью потратить несколько миллионов. А что в этом плохого? Кира пожала плечами. Я трачу деньги и получаю от этого удовольствие. Ты тратишь не свои деньги, отцовские, сдержанно уточнил Глеб. Так чем же ты лучше проститутки? Та хоть работает в чужих постелях. А ты, Кира, паразитка, и тебе придется с этим смириться. Боже мой проронила Ольга и уткнулась взглядом в тарелку. «Я студентка МГИМО!» со слезами в голосе воскликнула Кира. «Студентка платного отделения!» напомнил ей Глеб. «За один год твоего ничего не делай, не отец платит целое состояние!» «Глебушка!» воскликнула ему Леонидовна. «С ты, что ли, сорвался?» Глеб бросил на нее бешеный взгляд, резко встал и отшвырнул салфетку. Но Кира схватила его за руку. «Я не понимаю, за что ты на меня взъелся?» Не понимаешь. Глеб грубо оттолкнул Киру, и она упала на стул. Нельзя швыряться деньгами, которых не заработала. Нужно иметь совесть. Ну, да, совесть не деньги. Всегда подскажут, где потерял. Кричтов отложил вилку, встал и взял Глеба за плечо. Пустите. Глеб попытался вырваться, но у него не получилось. Пустите, говорю. Не в этот раз, спокойно сказал Кричетов. Запомни, пока я здесь, такой не прокатит. Да кто вы такой? Глебшка, ступай к себе в комнату», — взмолился Сема Леонидовна. «Послушай умного человека». «Да идите вы все!» — выкрикнул Глеб и вышел из комнаты. Проводив его взглядом, Юлия произнесла, никому конкретно не обращаясь. «Какой бес в него сегодня вселился?» В ответ на ее вопрос Кира заплакала. В образовавшейся тишине прозвучал голос Константина. «Можно мне еще чуточку ветчины?» После ужина все перешли в гостиную на втором этаже, где горничные накрыли десертный стол. Ольга, сославшись на усталость, ушла в свою комнату. Константин, прихватив с собой орехов и фруктов, тоже не задержался. «С Глебом что-то не так», — тихо сказала Кира. «Мне кажется, он не в себе». «Нервное истощение», — уверила ему Леонидовна. «Он слишком много работает». «Нет», — протянула Кира. «Я чувствую, что дело не в этом». Иногда в Глеба словно вселяется вес, и он не контролирует себя, становится другим человеком. «Завтра Глеб извинится, и все будет хорошо», — сказала Юлия и предложила. «Идем, я провожу тебя». Она обняла Киру и повела ее в спальню. В гостиной остались трое — Кречатов Ирина Владимировна и Эва Леонидовна. Последняя, вопреки обыкновению, не собиралась идти спать. Инцидент за ужином окончательно выбил ее из колеи. Теперь она переживала из-за отношений Глеба и Киры. На почве этого беспокойства дом правительницы разговорила с Ириной Владимировной, которая была на стороне обиженной Киры. «Обычному человеку трудно понять 20-летнюю девушку, у которой все есть», сказала мать Юлия. Кира не привыкла экономить, она просто не знает, как это делается. Большие деньги – очень тяжелые испытания». «Напрасно вы думаете, что Глеб простой человек», возразила ему Леонидовна. Было заметно, что это замечание задело ее за живое. Он происходит из достойной и состоятельной семьи. Его отец – мой племянник, профессор математики. Мать работает в правительстве Санкт-Петербурга. Она что-то вспомнила и крикнула горничной. Василина, принеси из небольшой фарфоровый чайник». «Глеб похож на прожигателя жизни», – заметил Кречетов. «Вот не скажите», – Эмм дна легла костьми, защищая внучатого племянника. «Глеб – труженик, учится в Кембридже, много трудился и добился приличной должности» где он работает. В одной из фирм Михаила. У него нервная работа. Вот почему он срывается». «Нервы здесь ни при чем», – сказал Кречетов. «Дело в другом. В чем, по-вашему? Ему не нравится зависимость. В этом все дело». «А, по-моему», – вмешалась в разговор Ирина Владимировна, «Глик боится, что не сможет обеспечить Киру после женитьбы. «Он хорошо зарабатывает», – возразила ему Леонидовна. «Тогда почему живет в чужом доме?» – спросил Кречетов. Я уже говорила, ждет, когда достроится квартира в хомовниках. Глеб купил дорогую недвижимость. Дом правительницы приняла из рук Василины чайник и разлила чай по чашкам. Зеленый с лимоником, Пробуйте. Ирина Владимировна сразу отказалась. Я пас, а я бы выпил. Кречетов взял в руки чашку и, отхлебнув, одобрительно крякнул. Хорошо. Думаю, со временем у Киры с Глебом все образуется, сказала Ирина Владимировна. Девочка слишком молода, чтобы обуздать мужской эгоцентризм и все свести к компромиссу. «Мужской эгоцентризм?» – хмыкнул Кречтов. «Я видел агрессию». Ирина Владимировна продолжила, решив не утруждать себя ответом на его замечание «Когда женщина так категорично, у мужчины возникает желание перейти от убеждений к физической силе, ведь у него есть неоспоримые преимущества, Кречтов обронил. Не у всех. Ну, хватит», – оборвала разговор Эмма Леонидовна. Мальчик ни в чем не виноват. В каком-то смысле Глебушка сам жертва. Во всем виноваты стены этого дома. Она обвела взглядом в гостиную, как будто оценивая степень ее опасности. «Понимаю», – тихо сказал Кречетов. «Вы считаете, что все неприятности начались после того, как Михаил присоединил к квартире новые помещения? Так?» «Я в этом уверена». «Но это…» – он замолчал, подыскивая правильное и, главное, не обидное слово. В голову пришла целая фраза. «Это не похоже на правду». «Вы многого не знаете?» Заметила Ема Леонидовна. «Я многое видел», — сказал Кричетов. «Ну, хорошо. Желаете по гамбургскому счету?» Она встала с дивана, пересекла гостиную и скрылась в библиотеке. Минуту спустя вернулась и протянула Кричетову старинную карточку, похожую на открытку. «Читайте». Забрав открытку, он долго не оторвал взгляд от ее лица, словно оттягивая момент, когда будет нужно задать вопрос. Потом спросил. «Что это?» «Приглашение на свадьбу». «А если подробнее?» «Там все написано». «И вот что я вам скажу. С этого все и началось», – провозгласила ему Леонидовна и направилась к лестнице. «Спокойной ночи. Я ухожу». «Можно?» Ирина Владимировна вынула открытку из рук кречетого и, развернув, прочитала вслух. Сергей Иванович Велихов и его супруга Варвара Поликарповна просят вас почтить своим присутствием бракосочетание их дочери Анны Сергеевны с Иваном Петровичем Самаровым. Венчание состоится 5 октября 1992 года в Соборной Церкви. Она подняла глаза и сказала. «Кажется, в этом доме кто-то сошел с ума», но Кречетов возразил. «В подобных случаях говорят, тот, кто упорствует в своем безумии, В один прекрасный день окажется прав.